— Это мы решим потом. Сперва говори. — Я — Сильвий Кардений грек, бывший раб Гая Вера, теперь вольноотпущенник. — А, так это он подослал тебя? — Он. — А что мы сделали твоему Гаю Веру? Ради чего он шпионит за нами? —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 усомнился, чтобы эти храбрые люди, презирающие смерть, могли так легко отказаться от своего плана, так как им нечего было терять, и они могли только выиграть. Он не поверил Спартаку, притворившемуся обескураженным и объявившему, что он отказывается от всякой мысли о восстании. Веру удалось убедиться потом, что заговор действительно продолжается и распространяется, хотя в глубокой тайне. что в один прекрасный день гладиаторы без помощи Римля, без содействия патрициев поднимут знамя восстания на свой собственный страх и риск. Вер долго обдумывал, как ему поступить в этом случае, а так как он был алчен до денег и считал все средства хорошими, которые приносят их, то и решился выслеживать гладиаторов, чтобы убедиться в их замыслах, забрать в свои руки все нити их заговора и выдать их правительству.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 Обязанность выслеживать гладиаторов, чтобы открыть все их тайны, Вер возложил на своего верного и преданного отпущенника Сильвия Кардения. И тот уже с месяц ходил по всем тавернам, кабакам и лупонариям беднейших римских кварталов, которые чаще всего посещались гладиаторами. Подслушивая, подсматривая и наблюдая, он успел подметить кое-какие признаки, возбудившие его подозрения — И в конце концов пришел к заключению, что в отсутствии Спартака самым влиятельным и уважаемым лицом среди гладиаторов был Крис, который без сомнения держал в своих руках все нити заговора, если таковой существовал. С тех пор Сильвий Кордений принялся следить специально за Крисом, а так как тот постоянно посещал таверну Венеры похоронной, то Сильвий уже с неделю бывал там каждый день и даже по два раза в день.